Озвучено специально для проекта Аудиокниги Клуб. Читает Лола Бугурт. Чхайюро. Забытая Джульетта. Глава первая. Прикрыв свое тело простыней, Джульетта из-за тейвых дыхания наблюдала за мужчиной. Когда мужчина снял халат, повернувшись спиной к кровати, она увидела его широкие плечи и крепкие мышцы спины. которые были хорошо видны в утреннем свете. Безупречное, хорошо сбалансированное телосложение, напоминающее гладкое тело хищника, и привлекательное угловатое лицо. Шрамы, как большие, так и маленькие, были разбросаны по всему его телу, но даже они, казалось, были произведением искусства. Джульетте показалось, что на мгновение она даже потеряла рассудок, глядя на этого человека. Сняв халат, мужчина облачился в белую чистую рубашку. Хотя это была привычка, недостойная благородного герцога, обладавшего таким высоким статусом. Он был человеком, который провёл полужизни на поле боя и ненавидившим внизу вид своего тела, поэтому предпочитал одеваться сам. Итак, было только два типа женщин, которых он приводил в свою спальню. Женщина, которая была любовницей на одну ночь или женщина, которую он хотел использовать. Джульетта была последней. Может быть, мы оба это делали. Размышляя над этой мыслью, Джульетта посмеялась над собой. Когда она опустила голову на подушку, взгляд Джульетты встретился с красными глазами мужчины. Глаза герцога сузились. В этот момент он надевал запонки. Я тебя разбудил? Его интерес был вполне естественным. После их ночей Джульетта обычно так уставала, что на следующий день не могла даже пошевелить пальцем. Вместо того, чтобы открывать глаза на рассвете, она обычно спала до самого полудня. Нет, ваше высочество, со вздохом ответила Джульетта. Она откинула простыню и встала. Теперь, когда он это заметил, притворяться спящим было не очень мудро. Джульетта всю прошлую ночь не могла заснуть. Она не спала всю ночь, лежа с открытыми глазами. Однако она была так взволнована и напряжена, что сейчас даже не чувствовала усталости. Мне нужно кое-что вам сказать. Осторожно сказала Джульетта, спускайся с кровати. Её длинные волосы, которые, как она могла судить, были явно спутаны, но Джульетту больше не волновало, как она выглядит. Как бы она ни старалась одеваться изысканно, Джульетта всегда выглядела потрёпанной, стоя перед своим любовником, который сиял, как солнце. По сравнению с ним яркие летние платья были не более чем скромной пижамой. Скажи это позже. Ленакс Джульетта поспешно схватила мужчину за руку, когда он попытался равнодушно отвернуться. У неё не будет никакого будущего, если она не скажет сейчас. Это должно произойти именно сейчас. Ленакс Карлайл, самый молодой правитель империи, северный герцог Карлайла, был любовником Джульетты, а её любовник был очень занятым человеком. Они всегда были окружены людьми, так что это была единственная возможность для них побыть наедине. Это займёт всего минуту. Это не отнимет у вас много времени. Герц ог взглянул на женщину, висевшую у него на руке. Холодные и бессердечные красные глаза. Джульетта вздрогнула от его равнодушного и холодного взгляда, но не отпустила его и не отвела взгляда. В конце концов, после недолгого молчания, разрешение было дано. Хорошо. Когда Джульетта облегчённо вздохнула, Герцк присел на край стола. Он взял серебряную коробку из-под сигар, лежавшую на столе, и достал сигару. "Говори". "Ах, это..." Джульетта с трудом разлепила губы. Она не знала, как подойти к этой теме. С чего же мне начать? Я подарок? Что? Речь идет о подарке на день рождения, не так ли? А подарок на день рождения? Джульетта, которая была немного смущена его неожиданным вмешательством, только сейчас поняла это. До ее двадцати пятилетия оставалось всего несколько дней. Герцог Карлайл никогда не был заботливым любовником. Но он был бесконечно щедр в финансовом отношении. Иметь богатого занятого любовника означало привыкнуть к его безразличному отношению. Но её день рождения был единственной их годовщиной, которую он помнил. Только один день в году. В тот единственный день, когда Джульетта Монтегю могла бы попросить его о чём-нибудь. В следующий мгновение Джульетта широко улыбнулась и кивнула. Да, совершенно верно. Речь идёт о моём подарке на день рождения. Вместо того, чтобы обратить внимание на внезапную перемену в её лице, Герцк слегка пригладил волосы. Он постепенно утрачивал интерес к разговору. Это был простой жест раздражения, но даже от него исходила опасность. Скажи мне, чего ты хочешь? Вместо того, чтобы ответить сразу, Джульетта невольно рассмеялась. 7 лет назад, когда они впервые встретились, этот человек сказал то же самое. Скажи мне, чего ты хочешь, кроме замужества? В то время, испытывая отвращение к его высокомерному поведению, она выдвигала необоснованные требования, но любовник Джульетты был совершенно недосягаемым для неё человеком. Для него она была всего лишь раздражающей и надоедливой, как и все её требования. Джульетта была умна, поэтому ей не потребовалось много времени, чтобы понять это. Да, она знала, что он мог спокойно проигнорировать её и глазом не моргнув. Джульетта знала это лучше, чем кто-либо другой. Я хочу, чтобы в этом году вы оказали мне услугу, а не подарили подарок. Услугу? Да. Немного поколебавшись, Джульетта продолжила. Вы обещаете? Что вы слушаете меня? Джульетта держалась так серьёзно, что впервые из губ герцога Карлайла сорвался смех. Его обычно суровый рот искривился в привлекательной ухмылке. Это была откровенная насмешка, но никто не осмелился бы указать на высокомерие молодого герцога Карлайла. Он не боялся даже императора. Положение Эленокса Карлайла могло бы даже обеспечить ему трон, если бы он того пожелал. Но это было всего лишь пожелание любовницы на день рождения. Хорошо, клянусь, сухо сказал Ленакс. Оказалось, он просто подыгрывает ей, чтобы поиздеваться, но для Джульетты этого было достаточно. Благодарю вас, ваше высочество. Я Жульетта мило улыбнулась и нарочито медленно моргнула. И всё это лишь для того, чтобы ещё немного поддерживать видимость влюблённости. Но в следующее мгновение требование, сорвавшееся с её губ, превзошло все ожидания Эленок Сакарлайла. Пожалуйста, расстаньтесь со мной. Что? У вашего высочества? Джульетта ярко улыбнулась и с ангельским лицом продолжила: "Давайте покончим с тем, что было между нами". Глава вторая. Ленокс Карлайл родился в весьма известной семье с богатым историческим прошлым и был единственным наследником герцога Карлайл, правившей на севере, мог похвастаться огромным богатством и властью, но история его семьи была запятна на кровью. И мальчик, родившийся в этой семье, не стал исключением. Ему было 9 лет, когда он впервые убил человека. Когда его отец, бывший герцэг, умер, его алчные родственники отправили молодого наследника на поле боя. Противоборствующая армия быстро разбежалась с поля боя, и девятилетний мальчик исчез вместе с ней. поскольку после этого его больше никто не видел, все решили, что он погиб. Ну, по крайней мере, так все думали. Десять лет спустя объявился красноглазый мужчина, за спиной которого стояла непобедимая армия. Это был тот самый мальчик, покинувший герцогство десять лет назад. Однако вернулся он уже героем войны. Его армия, не знакомая с термином милосердия. быстро отбилось Северное герцогство, после чего никто не посмел усомниться в легитимности или квалификации Леона Ксарлайла. И дело было не только в характерных чёрных волосах и красных глазах герцога, но и в том, что всем родственникам, осмелившимся усомниться в его авторитете, отрубили руки. С того самого дня никто больше не осмеливался оскорбить или разозлить молодого герцога Карлайла. Что ты сказала? Я попросила тебя порвать со мной. Прошло уже много времени с тех пор, когда он был так раздражён. Ленокс Хмура уставился на женщину, стоявшую перед ним. У неё были длинные волнистые каштановые волосы и блестящие голубые глаза. И хотя на ней сейчас был лишь полупрозрачный пиньор, её осанка всё ещё была прямой, как у королевы. После недолгого молчания Карлайл мягко улыбнулся ей. Джульетта Монтегю. Она была официальной любовницей герцога Карлайла. Ты что? Издеваешься надо мной? Несмотря на то, что она была напугана, Джульетта улыбнулась и наклонила голову, вместо того, чтобы поддаться страху. Она даже невинно моргнула, как будто не понимала, что его так возмутило. Это невозможно, Ваше Высочество. Тогда начни с начала. Прости, что-нибудь более правдоподобное на этот раз. Но я уже сказала вам, это все, что мне нужно. Выражение лица Джульетты было таким же спокойным и беззаботным, как обычно, когда она небрежно ответила ему. Ее слова текли из уст, как нежный ручеек. Взгляд Ленокса в то же время наоборот стал яростным. Всего через 3 дня они покинули замок герцога на северной территории и прибыли в Особняк в столице. Как это бывало каждый год, они должны были присутствовать на новогоднем банкете во дворце. Во время путешествия им предстояло проехать всего через 2 главных блокпоста, но это была довольно тяжёлая задача для едущих следом за ним слуг и рыцарей. Джульетта, известная как любовница герцога Карлайла, также посещала столицу вместе с ним. Я не хочу беспокоить ваше высочество. Выполняя своё обещание, данное 7 лет назад, Джульетта никогда не беспокоила его. Она никогда не молила его о ласке и внимании, а также никогда не цеплялась за него и не проливала слёзы. Это была та самая Джульетта Монтегю, которую он знал. Джульетта ни разу не требовала того, что он не мог бы ей дать. До сегодняшнего дня. Однако в настоящее время покидать северную территорию было опасно. Пожалуйста, расстанься со мной. Ты осмелишься уйти? Ленокс не мог определить точную причину, но испытывал огромное чувство неудовольствия. Как человек равнодушный к собственным чувствам и также как и к эмоциям других, он не интересовался причиной своего гнева. Однако он чувствовал необходимость узнать, почему Джульета так внезапно изменилась, и поэтому был вынужден озвучить свой вопрос вслух. По какой причине? Неужели я должна объяснять вам почему? Джульета, вы же обещали, вы же сказали, что вы слушаете меня. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Леноксы не выдержал и схватил Джульетту за руку, но внезапно их прервали. Тук-тук. Ваша светлость, это Эллиот. Их разговор прервал лёгкий стук в дверь. Простите, но вас внизу ожидает гость. В дверь спальни постучал Эллиот, секретарь герцога. Джульетта быстро высвободилась из его объятий, не теряя ни секунды. Когда Ленок снова повернул голову, она стояла далеко от него. Как озорной ребенок, Джульетта отступила назад и улыбнулась ему, заложив руки за спину. Ты. Идите, они уже ждут вас. Ленок холодно посмотрел на нее, но только на мгновение. Путешествие в столицу северной территории будет долгим и трудоемким, так что предстоит еще много работы. Он должен был быть занят весь день. В конце концов Елена кс неохотно заговорила. Во второй половине дня давай поговорим ещё раз. Да, позже. Джульетта провожала герцога с неизменной улыбкой на губах до самого конца. Но в тот самый момент, когда герцог вышел из спальни, с грохотом закрыв за собой дверь, её улыбка исчезла без следа. Джульетта рухнула на пол, как подкошенная. Всё в порядке. Всё в порядке. Отлично сработано. Оставшись одна, Джульетта закрыла бледное лицо руками. Она так нервничала, что даже кончики пальцев у неё дрожали. Слёзы выступили у основания её ресниц, опасно блестя на свету, но сейчас даже сентиментальность была роскошью, которую она не могла себе позволить. Сделав глубокий вдох, Джульетта побежала прямо в гардеробную, не дожидаясь горничной. Проводив в гости секретарь герцога Элиот вернулся и случайно столкнулся с Джульеттой, выходившей из главного здания особняка. Одетая в аккуратное платье для прогулки, Джульетта уже собиралась сесть в карету герцога. "Она куда-то собиралась в такой ранний час? Вы куда-то собираетесь, мисс?" "Да, я хочу посетить храм. Я помолюсь за вашу удачу, Элиот, в этом году". "Спасибо." Надеюсь, путешествие будет безопасным. Он никогда никому не говорил об этом, но Элиот очень уважал эту спокойную леди. Джульетта Монтегю была умной и сообразительной, но в то же время сдержанной и осторожной. По правде говоря, сам факт того, что она посвятила столько лет тому, чтобы стать любовницей герцога, был восхитителен сам по себе. Она была единственным исключением из правил герцога, который обычно менял свою партнёршу ежедневно. Но вместо того, чтобы сесть в карету, Жюльетта указала на цветочный горшок, который держал Элиот, и спросила: "А это что такое?" "А, это это подарок, который принёс посетитель. Маркис Роман, посетивший особняк на рассвете, приподнёс горшок в подарок, заявив, что с его стороны не вижле во вторгаться сюда так рано утром. Это был простой подарок, но маркис Роман был известен тем, что любил садоводство. Каким-то образом Джульетта поймала себя на том, что смотрит на пурпурные цветы, которые держал в руках Элиот. Мгновенно удивившись, почему она так пристально смотрит на цветы, Элиот опустил глаза на горшок и понял свою ошибку. Ох. Джульетта Монтэгю никогда не доставляла беспокойства. Её поведение скорее было спокойным и тихим. Было только одно обстоятельство, По какой-то причине она ненавидела пурпурные энгергины. Энгергин, известный своей живоучастностью, был обычным цветком на севере. Однако пурпурные энгергины были табу в Северном замке из-за того, что Джульетта ненавидела эти цветы. Элиот тут же извинился. Мне очень жаль, мисс. Я немедленно избавлюсь от них. Нет. Оставь всё как есть. Но Он будет хорошо смотреться в вашем кабинете. Да. Элиот усомнился в своём слухе. Но сказав это, Джульетта просто рассмеялась и покинула помещение, сев в экипаж. Элиот тупо уставился на удаляющийся экипаж, но внезапно опомнился. Мисс Монтегю сегодня немного странная. Но было ещё кое-что, о чём Элиот пока не догадывался. Джульетта была не единственной, кто вёл себя так странно. Тук-тук. Ваша светлость, это Элиот. Входи. Кроме герцога в кабинете находились ещё два рыцаря. На лицах обоих рыцарей застыло серьёзное выражение, и они приветствовали Элиота лишь беглым взглядом. Что тут происходит? Кроме того, что документы были беспорядочно разбросаны по столу, однако с одной стороны, стола некоторые бумаги были удержаны чем-то, что напоминало шкатулку для драгоценностей. Элиот, почувствовав необычную атмосферу, тихо поставил горшок с растением на стол. И действительно, герцог Карлайл даже не взглянул на горшок, который принёс Элиот. Опустившись в кресло, герцог сосредоточенно уставился на что-то за окном своего кабинета. Когда Элиот изкоса взглянул в окно, он видел, что карета герцога выезжает из парка. Это был тот же самый экипаж, в котором уехала Джульетта. Элиот? Да, ваше высочество. Элиот вежливо ответил и быстро составил в уме расписание на сегодня, потому что, естественно, он ожидал, что его будут спрашивать по этому поводу. Из визита в столицу у него была куча вещей, с которыми нужно было разобраться. Но Герц задал совершенно неожиданный вопрос. Кто сопровождает Джульетту? Хм. Кейн? Тогда за Викина. Да. Хотя Эллиот ответила рефлекторно, он всё же был немного удивлён. Почему он вдруг спросил про её сопровождение? Может быть, что-то не так? И нужно расследовать местонахождение Джульетты за последние 3 месяца. Доложи мне об этом к обеду. Да. Где она была, с кем встречалась. Всю корреспонденцию отправленной и полученной. Ты меня понял? Но, Ваше Высочество, это же... Ильюц мущёна поднял голову. На этот раз это был и действительно странный приказ. Вы хотите, чтобы я выяснил, где находилась мисс Монтегю? Почему бы не спросить её саму об этом? Но когда эти красные глаза холодно уставились на него, Элиот быстро покачал головой. Мне обязательно повторяться. А нет. У тебя есть 3 часа. Приступай. В одно мгновение Элиота вышвырнули из кабинета. Элиот постепенно пришёл в себя и в смятении посмотрел на плотно закрытую дверь. Герцог, который ненавидит тратить время впустую, никогда не станет отдавать бессмысленные приказы. Но Элиот не мог поверить, что герцог просит его расследовать её прошлое. Может быть, мисс Монтегю сделала что-то ужасное? Если бы я знал, что это произойдёт, я бы держался подальше от мисс Монтегю, когда увидел её раньше. Внутренне щёлкнув языком, Элиот ускорил шаг. Оказалось, что радостное ожидание предстоящего празднования Нового года исчезло без следа. Глава 3. Карета герцога, в которой ехала Джульетта, вскоре подъехала к большому столичному храму. Было раннее утро, на перед храмом уже выстроились ряды разноцветных экипажей. Сегодня был последний день в этом году. Кроме того, именно в этот день храм получал больше всего пожертвований. Джульетта намеренно отошла от кареты на некоторое расстояние. Я скоро вернусь. Мало кто узнавал Джульетту, гуляющую в одиночестве без горничной. Благодаря этому она могла без препятственно посещать храм. Те, кто делали щедрые пожертвования в храм, могли написать желание на листе бумаги, и священник зажигал свечу от их имени. Более того, чем больше было пожертвование, тем больше и великолепнее была свеча. Это был хитрый ход, благодаря которому аристократы, нуждающиеся в удаче, раскрывали свои кошельки. Вокруг алтаря уже горело довольно много свечей, как будто многие уже загадали желания на Новый год. Из-за этого белая мраморная статуя, стоявшая прямо под куполообразным потолком, выглядела так, словно на ней был нимб. Только после того, как Джульетта достала из кошелька золотые монеты, она поняла, что у неё нет никакого особого желания делать это. Какое же желание мне загадать? Пока Джульетта рассеянно смотрела на статую богини, она услышала шёпот сзади. Правда? Эта женщина? Это любовница герцога Карлайла? Ей даже не нужно было оглядываться, чтобы понять, о ком они говорят. Она чувствовала их приницательный взгляд на себя. Ленок Скарлайл был совершенно равнодушен к светским сборищам и тому подобному, но дворяне империи чрезвычайно интересовались им. Неженатый молодой герцог, богатый и могущественный правитель, только раз в год герцог появлялся в столице. Это было только для новогоднего банкета в королевском дворце. Он всегда появлялся в банкете с красивыми женщинами, И каждый год это была новая представительница прекрасного пола. Несмотря на то, что его отношения с ними никогда не длились более 3 месяцев, эти женщины были известны как любовницы Карлайла. Его кратковременные любовницы получали немало внимания со стороны людей. По правде говоря, вкусы равнодушия герцога Карлайла тоже сыграли свою роль. Все любовницы герцога были красивы, но обладали удивительно низким статусом. Ослепительные красавицы, невысокие по статусу и несколько лишённые культуры, были идеальной добычей для аристократов общества, чтобы вонзить в них свои зубы. Люди были заняты тем, что смеялись над новой любовницей герцога, над его поверхностным вкусом и наивностью тех женщин. Однако самой популярной темой для сплетен было совсем другое. Всех интересовало, что случалось с ними после того, как их отношения с герцогом заканчивались. Но разве это не мисс Мантегьо? Ну, конечно же. Как только Джульетта попросила молодого священника зажечь свечу после пожертвования храму золотых монет, люди подошли поприветствовать её. Мисс Мантегьо, когда вы прибыли в столицу? У вас всё хорошо? На днях я посылала вам приглашение на чаепитие, но не уверена, что вы его получили. Я ужасно расстроюсь, если вы будете продолжать отказываться. Сделав глубокий вдох, Джульетта улыбнулась и сдержанно ответила: "Я немного занята. Спасибо за приглашение, но я вынуждена отказаться." Она одарила их вежливой улыбкой, но провела четкую линию. Их слова все равно ничего не значили. Джульетта прекрасно знала, что они говорят о ней за ее спиной. Жалкая. Ты действительно веришь, что станешь герцогиней? Несколько лет назад люди были потрясены, когда Джульетта Монтегю впервые появилась в качестве любовницы герцога Карлайла. И причина этому была проста. Она совершенно не походила на прежних любовниц герцога. Джульетта Монтегю была единственной дочерью старинного графского рода. Хотя семья Монтегю не могла похвастаться ничем, кроме своего немалого вклада в создание общества страны, её статус был значительно выше, чем у прежних любовниц герцога. Более того, до неё все любовницы герцога Карлайла были определённого типа. Все они были великолепными красавицами с широко открытыми глазами. С другой же стороны, Джульетта была элегантной и утончённой красавицей со спокойными глазами, словно нарисованными кистью. Те, кто помнил вкусы герцога Карлайла, пребывали в недоумении. Покойные граф и графиня Монтегю и их единственная дочь Джульетта редко становились предметом сплетен. Аленок Карлайл, он был герцогом Севера, центром всевозможных слухов и сплетен. Для женщины из такой семьи появиться на танцах, держа за руку герцога Карлайла, было просто невероятным поступком, при том ослепительно красивой женщиной. Возможно, вкусы герцога изменились. И как долго это продлится на этот раз? Их смущение было лишь кратковременным явлением, и вскоре люди вновь начали оживлённо обсуждать эту тему. Даже если тема разговора изменялась, в действительности всё осталось по-прежнему. В тот момент, когда она по глупости взяла за руку герцога Карлайла, конец жюльет и монтегю был предрешён. Чем выше статус, тем тяжелее падение. Джульетта стала идеальной добычей для светских львиц, в которую можно было вонзить зубы. Как жаль, что вас переполняют такие мечты. Смерть графа и графини стала довольно занятной темой. Насмешка под маской сочувствия. Люди делали ставки на то, сколько месяцев потребуется Джульетте Монтеккио, чтобы быть покинутой герцогом. Все смеялись над глупой графиней, ожидая её падения. Но прошёл месяц, а потом второй. Однако даже после того, как сезон и год сменились, никаких новостей не было слышно. Джульетта Монтегю всё ещё жила на севере, и она всё ещё была любовницей герцога. Люди были разочарованы. Конечно, никто не верил, что герцог действительно влюбился. Единственный герцог Камперии, не принадлежащий к королевской семье и По чае Графинье Монтегью, которая была недостаточно хороша, чтобы стать герцогиней. Более того, герцог Карлайл относился к ней также, как и к своим предыдущим любовницам. Если бы герцог Карлайл действительно относился к ней с серьёзным намерением или хотя бы заботился о ней, он бы осветил эту любовь браком, поскольку они оба были совершеннолетними. Однако те, кто был недоволен, теперь начали открыто критиковать Джульетту. А вы слышали? У этой мисс довольно сильная предрасположенность к магии. Боже мой, как это вульгарно. Притворяясь благовоспитанной, может быть, именно так она добилась расположения герцога? Люди не думали, что она станет северной герцогиней. И Джульетта была согласна с ними. Вопреки заблуждениям многих людей, Джульетта никогда не думала, что выйдет замуж за него. В конце концов, именно она лучше всех знала Лена Ксокарлайла. Всякий раз, когда она была не нужна, её легко отбрасывали в сторону. "А, кто это?" Внезапно вход в храм наполнился шумом, и вскоре появилась женщина с группой людей, шедющих позади неё. Она весело поздоровалась с Джульеттой. "Давно не виделись, мисс Джульетта." Принцесса присела. Хотя она чувствовала явную враждебность, Джульетта вежливо поклонилась, делая вид, что ничего не замечает. Это была принцесса Присцилла, племянница императора. В императорской семье не было дочерей, и она монополизировала привязанность императора. В результате Присцилла пользовалась в обществе статусом принцессы. Она также была знаменита в другом смысле, так как она была первым человеком, который танцевал с Леонардом Карлайлом, когда он впервые присутствовал на банкете 10 лет назад. Принцессе Присцелье тогда было всего 15 лет. Так или иначе, после этого дня принцесса влюбилась в герцога Севера и стала умолять императора послать предложение руки и сердца герцогу Карлайлу. Император некоторое время был обеспокоен этим. Если бы Ленек Скарлайл женился на племяннице императора, это было бы всё равно что подарить крылья им без того опасной угрозе. Предоставление герцогу такой власти поставило бы под угрозу положение императора. В то же время, если бы их предложение отвергли, это было бы позором для императорской семьи. Однако в конце концов из-за упрямства принцессы поползли слухи, что предложение было сделано от имени королевской семьи. И Я немного опоздала, но поздравляю вас с помолвкой, принцесса. Ничего страшного. Поскольку вы живёте в сельской местности, то естественно, что вы узнали об этом позже. В её словах были колючки, но Джульетта лишь слегка улыбнулась. Есть предел тому, чтобы быть очаровательной. Полгода назад принцесса наконец обручилась с графом Каспером, родственником императорской семьи. Джульетта встретилась взглядом с молодым человеком, стоявшим рядом с принцессой Присциллой, когда заметила, что он открыто разглядывал её. Судя по его неодобрительному взгляду и причудливой одежде, это был граф Каспера. Неплохой выбор для принцессы. Граф Каспера был приёмным сыном маркиза Гинеса, и когда его отец умрёт, он станет маркизом. Маркиз Гинес был влиятельным дворянином. которые правила южными территориями империи. Это просто замечательно. Похоже, сама судьба свела нас, раз мы встретились в таком месте. Поэтому давайте загадаем желание вместе. Внезапно Присцилла схватила Джульетту за руку. Затем она взяла её руку, как будто была близкой подругой, и повела её к алтарю. Мы так давно не виделись, поэтому я хочу зажечь свечу для мисс Монтекки. С дружелюбным выражением лица Присцилла достала золотую монету. Звон. Золотая монета выпала из руки Присциллы на пол. О, боже мой. Это был явно обдуманный шаг. Ах, какая жалость. Она выскользнула у меня из руки. Джульетта, ты не могла бы подобрать её для меня? Говоря это, Джульетта наступила туфлюй на упавшую монету. Ты же не против, Джульетта? Мы же такие давние друзья. Только тогда люди разразились смехом, поняв намерения принцессы Присцылы. Зрители сложили руки на груди, словно гадая, как отреагирует Джульетта. Джульетта взглянула на туфли Присцылы, когда та наступила на золотую монету. Это был приём, который она часто использовала, чтобы унизить любовниц герцога. Мелкий трюк с просьбой сделать что-то, который в конечном итоге заканчивался тем, что они кланялись пресциле в ноги. Джульетта не покраснела и не запаниковала. Возможно, принцесса пресцила забыла, кто такая Джульетта Монтегю. Хотя семья Монтегю теперь считалась падшей, они всё же были одними из основателей империи. И хотя последние несколько лет она жила на севере, Джульетта выросла в столице. Она уже привыкла к этим ребяческим выходкам. Все хотели видеть её смущённой и опозоренной, но даже если она тогда выбрала не того партнёра, она была далеко не глупа. Джульетта спокойно улыбнулась, вместо того, чтобы покраснеть от негодования. Она не была наивной маленькой девочкой, которая гоняется за любовниками. И она не настолько наивна, чтобы разрыдаться из-за чего-то подобного. И что самое важное, Джульетта Монтеккио сегодня была в плохом настроении. Чего стоишь? Ну же, подними её, Джульетта. Снова поторопила её Присцилла. Обычно она не обратила бы на это внимания из-за своей нелюбви к столь низким поступкам. Джульетта просто снова улыбнулась, глядя на Присциллу, которая в её глазах казалось вся светилась. У меня есть идея получше, принцесса. Что? У меня есть идея получше? Именно в этот момент на лице Присциллы появилось смущённое выражение. Звон. Аляск. С весёлым звуком множество золотых монет выпало из рук Джульетты. Присцилла в смятении наблюдала за происходящим. Высыпав все свои золотые монеты на пол, Джульетта заговорила: "Я же совсем забыла подарки для вас. Что это такое?" Поздравляю вас по-молвкой, принцесса, добавила Джульетта с искренней улыбкой, а потом она повторила собственные слова пристелы, сказанные несколько минут назад. Ох, они соскользнули у меня с руки, но мы же друзья. Вы ведь не будете сердиться из-за этого, правда? В одно мгновение внутри храма воцарилась мертвая тишина. Глава 4. Джульетта Монтегю резко крикнула принцесса Присцилла. Её лицо в этот момент стало ярко-красным от унижения. Да как ты смеешь говорить со мной так высокомерно? Ты что, действительно веришь, что герцог Карлайл настолько к тебе привязан, что закроет глаза на твоё нахальное поведение? Да. Что что ты сказала? Да. Совершенно верно. И я верю, что Герцог закроет на это глаза, поэтому буду действовать так, как посчитаю нужным, сказала Джульетта с очаровательной улыбкой на губах, однако в взгляд её оставался холодным. Принцесса была шокирована её словами. Это был первый раз, когда принцессу так оскорбили и унизили прилюдно. Джульетта Монтегю, даже если вы не заботитесь о чьей-то благосклонности, всё равно есть границы, которые вы не должны пересекать. Жульетта ответила совсем не так, как ожидала пресцилла, которая доставляла удовольствие унижать любовниц герцога Карлайла. Но Жульетту её слова нисколько не впечатлили. Она оставалась совершенно спокойной, и на протяжении всего разговора выражение её лица нисколько не изменилось. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я просто ответила на любезность принцессы. Да как ты смеешь? Присцилла яростно уставилась на Джульетту. Она осознавала, что её собственные фокусы обернулись против неё, но всё ещё никак не желала принять такое неуважение. Ты поплатишься за это. Присцилла поняла, что в этот раз она проиграла. Поэтому всё, что оставалось ей в этой ситуации, это отступить. По принцесса. Некоторые дамы, не зная, как реагировать, бросились вслед за Присциллой. Джульетта наблюдала за их удаляющимися спинами, полностью расслабившись. Причина лёгкого поражения Присцелы была проста. Все предыдущие любовницы Ленакс Окарллейла были невысокого статуса и оставались в неведении относительно социальных правил поведения. Будучи напуганными высоким статусом Присцелы, у них не оставалось иного выбора, кроме как бежать обратно к герцогу и жаловаться. Еле же, переживая, что могут потерять его привязанность, они оставались безмолвными. Ни один из этих случаев не был применим к Джульетте. Я думала, она схватит меня за волосы. Если бы она это сделала, я бы ответила ей тем же. Но всё закончилось неожиданно мирно. Джульетта огляделась по сторонам. Оставшиеся зрители, пораженные произошедшим, отворачивались всякий раз, когда ее глаза встречались с их глазами. <кхм> Она слегка кашлянула, и вскоре они разошлись. Джульетта широко улыбнулась, смотря вслед их удаляющимся фигурам. По правде говоря, люди могли сколько душе угодно издеваться и смеяться над любовницей герцога, потому что Ленок Скарлайл был совершенно равнодушен к ним. Другими словами, это означало, что Джульетта может вести себя в обществе так, как ей заблагорассудится, а он и глазом не моргнёт. Никто не хотел превращать герцога в своего врага, если только этот человек не был слишком глуп. Но как оказалось, вскоре нашёлся такой человек. Это случилось в тот момент, когда Джульетта покидала храм. Человек, ожидавший снаружи в коридоре, яростно схватил Джульетту за запястье. Я слышал, что у герцога Карлайла вульгарный вкус, и взглянув на тебя, теперь я могу понять, что подразумевалось под этими словами. Услышав его издевательный комментарий, Джульетта попыталась высвободить свою руку из его хватки, но не смогла, поэтому лишь смирила его холодным взглядом. Я не понимаю, о чём вы говорите, граф Каспер. Это был граф Каспер, жених принцессы Приццылы. Ха, может быть, ты хочешь найти какое-нибудь оправдание? спросил граф, наклоняясь к ней ближе. Не утруждай себя, я уже всё слышал. Что? О чём он? В коридоре было не так много посетителей, как в самом храме. Но граф Каспер, заметив вокруг себя несколько людей, понизил голос и прошептал: Скажи, А какой секретный магический трюк ты используешь? Джульетта очень удивилась, услышав его вопрос. Она и раньше слышала что-то неопределённое о еретиках. Нет никакого секрета, тихо вздохнув, сказала Джульетта. Она уже догадывалась, что это за слухи. Ты заманила герцога в ловушку? Да? Он говорил о порочной чёрной магии. Джульетта нахмурилась. Ощущение его пальца Поглаживающего её запястья было отвратительным. Или же это твоё умелое действие с другой частью его тела. Джульетта без труда прочла в мутных глазах графа Каспера неприкрытое желание. Она даже не удивилась этому. Такое уже несколько раз случалось с ней на севере. Хотя это было очень давно, но тогда всё было гораздо серьёзнее, чем сейчас. Там тоже были мужчины, которые смотрели на неё откровенно и похотливо. Но что же в итоге случилось с ними? Джульетта, внезапно задумавшись над этим вопросом, посмотрела на графа перед собой. Если подумать, она вообще не помнила, чтобы когда-нибудь видела мужчину, который бы осмелились приблизиться к ней. Ты думаешь, что ты настоящая герцогиня, не так ли? Пока мысли Джульетты блуждали, граф, казалось, осмелел ещё больше. Должно быть, он подумал, что она испугалась. Ты должна быть уже понимаешь, о чём я говорю. Ленок Скарлайл не такой уж порядочный человек, так что с тобой будет покончено, когда герцог передумает. Тебе ведь это известно? О, так вы наконец-то показали свои истинные намерения. Джульетта подняла голову. Вы спрашиваете меня, думала ли я, что когда-нибудь стану женой герцога? Даже думать об этом было казалось ей странным. Ей было легче понять принцессу Пресцилу, чем размышлять об этом, поскольку её желания были прозрачны и просты. Однако такие люди, как принцесса, желающие унизить её, не были достаточно близки ей, чтобы у неё возникла к ней личная неприязнь. А так как они боялись и презирали Ленокса Карлайла, им ничего не оставалось, кроме как прибегнуть к издевательствам над Джульеттой. Герцог Карлайл был страшен, так что легче было мучить беспомощную женщину. Чёрты вы трусы. Джольетта в глубине души рассмеялась над ними. У них не хватило смелости прямо высмеять герцога Карлайла, поэтому они направили свой гнев на более лёгкую цель. Похоже, этот граф тоже был не в восторге от герцога Карлайла. Так же, как и остальные. И что ты собираешься делать? Ты собираешься с плачем бежать к герцогу? А? Насмешливо заметил граф Каспера, хотя похоже, знал, что она этого не сделает. Джульетта взглянула на него и спросила: «Граф, вы что ревнуете? О чем ты?» «А, мне так жаль. Насколько мне известно, его высочество герцог не интересуется людьми того же пола, что и он. Что вы?» Граф Каспера не сразу понял слова Джульетты и просто тупо заморгал. Но если вы всё на что-то рассчитываете, то вам придётся попотеть. Джульетта оглядела его с ног до головы, только тогда лицо Каспера покраснело. Боже мой, ты сумасшедший, сука, вскричал граф Каспера и уже поднял руку, чтобы ударить Джульетту по щеке, как вдруг случилось что-то неожиданное. Люди, наблюдавшие за происходящим издали, были сбиты с толку происходящими событиями. Всё, что они увидели, это сцену, когда граф Каспер яростно поднял руку на Джульетту Монтеккио. Однако неподалёку от этой парочки в воздухе летала голубая бабочка, но мало кто из присутствующих обратил на неё внимание. А в следующее мгновение кюк! С громким звуком граф Каспер упал на пол. Люди не могли поверить в то, что только что произошло на их глазах. Первой к графу Касперу подошла Джульетта, стоявшая ближе всех к нему. "А, граф?" удивлённо спросила Джульетта. В этот момент она выглядела самым уязвимым и невинным существом на свете. Все видели, что она даже пальцем не дотронулась до графа. Было очевидно, что граф Касперу упал сам по себе. "О, боже, с вами всё в порядке?" Джульетта любезно протянула руку графу Касперу. Со стороны её жест был похож на помощь, но Ах, С испуганным выражением лица граф Каспер опропытался от полсти назад. Джульетта с безразличным выражением на лице последовала за ним, словно собираясь помочь подняться, однако когда она настигла его, то схватила графа Каспера за грудки и наклонилась. "Граф Каспер", прошептали её красные губы в самое ухо мужчины, но так тихо, чтобы их не услышали зеваки. "Заткнись и слушай. Если бы я был графом, то следила бы за своим языком. Несмотря на то, что каблук Джульетты впивался в правую руку графа, он, похоже, был слишком напуган и потрясён произошедшим, поэтому даже не заметил этого. На самом деле граф даже не понимал, что с ним произошло. Он просто пытался преподать этой сучке урок хороших манер, но вдруг появилась голубая бабочка и коснулась его лба. И и Ах Граф с трудом подавил стон. Несколько минут назад она приказала ему закрыть рот, и он всё ещё не мог говорить, так как его трясло от страха. Как только причудливая голубая бабочка коснулась лба графа, образ самого страшного и огромного существа, которое он только мог вообразить, возник из ниоткуда в его голове. На этот раз всё кончено. Вы же понимаете, это не так ли? Но если бы в следующий раз встретились с этой сумасшедшей сукой и произнеся эту фразу, Джульетта холодно улыбнулась. Расстройте её, то можете стать человеком, который прыгает с крыши посреди ночи, выполняя магический трюк. Глава 5. Магическое искусство. Рот графа Шарако открылся. Конечно, это всё её рук дело. Слухи о том, что любовница герцога занимается тёмной магией, были на самом деле правдой. Вы поняли меня? Если да, то кивните головой. Граф отчаянно закивал, изобразив на лице испуг. Джульетта удовлетворённо улыбнулась и, развернувшись, пошла прочь. Граф, что случилось? Вы в порядке? «Э, это просто смехотворно. Только когда Джульетта покинула этот район, вокруг графа столпились люди. Граф Каспера тем временем дрожал так, словно увидел нечто невероятно ужасное. За ней раздался громкий шум, но Джульетта даже не оглянулась. Глядя, как люди расступаются перед ней, Джульетта небрежно подумала: иногда даже такая сумасшедшая сука способна на безумные поступки. Пока Джульетта не торопливо шла, голубая бабочка пархала позади нее. Джульетта взглянула на нее, и та села на тыльную сторону ее ладони. Практически полностью голубая бабочка взмахнула своими крыльями пару раз, сидя на руке. Вскоре от нее стало исходить голубоватое свечение. Страх графа Каспера, похоже, был вполне удовлетворительной пищей. Этот дух был силой Джульетты, монстром в форме бабочки, вызванным её маной. Хотя на вид она была маленькой и симпатичной, однако её истинной сущностью был ужасающий демон, который питался человеческими эмоциями. А его настоящим телом было тело злобы и всемогущего божества, которое существовало в совершенно другом измерении. Когда Джульетта спросила его, почему он принял такую форму, он ответил, что позаимствовал форму ослепительной бабочки только из-за того, что она способна обманывать человеческие глаза, легко сводя их с ума. Эти бабочки давали Джульетте способность вызывать ужасные кошмары у её противников. Демон вызывал в их сознании самое страшное чудовище или ужасающую сцену, которую человеческий разум может себе представить. после чего пожирал эмоции жертвы. Значит, теперь тайна раскрыта, спокойно подумала Джульетта. Что ж, граф Каспер был прав лишь наполовину. Это правда, что бабочки Джульетты могли выполнять её тайные магические трюки, но злые духи больше всего любили негативные эмоции, такие как гнев и страх. Джульетта посмотрела на бабочку, которая казалась немного больше, чем раньше, и раскрыла ладони. Демон в форме бабочки превратился в голубоватую массу света и снова был быстро поглощён ею. Чем больше эмоций она поглощает, тем больше бабочка будет расти, тем более широкий спектр иллюзий и фантазий она сможет использовать. Но полное ментальное доминирование, например, приказать кому-то спрыгнуть с крыши во сне, то есть то, о чём она угрожала графу Касперу, всё ещё было для неё невозможным. Кроме того, это не действует на мастеров меча. Так что, как все предполагали, она никоим образом не могла соблазнить Ленокса Карлайла даже с таким подарком. И если бы это было возможно, всё сложилось бы иначе. Вот уже 10 лет Ленокс Карлайл был известен как самый молодой мастер меча в истории. Мисс, выйдя из храма Джульетты, заметила высокого рыцаря, стоявшего перед каретой герцога. Джульетта наклонила голову вместо того, чтобы спуститься по лестнице. Очевидно, эскорт, который сегодня утром отвез ее в храм, был заменен кем-то другим. Куда отправился сэр Кейн и почему вы, сэр Джут, здесь? Моему наставнику пришлось внезапно уехать по делам. Я здесь, чтобы забрать вас. Молодого человека звали Джут. Он был одним из рыцарей герцога. Джут Хейон был самым молодым из свиты герцога, не говоря уже о том, что он был самым молодым в своём отряде рыцарей. Джут с самого рождения был добродушным и дружелюбным человеком. Он даже обращался к Джульетте, любовнице своего хозяина, как к родной сестре. Оглядевшись, Джут понизил голос и тихо спросил Джульетту: "Что произошло в храме?" "Не беспокойся, ничего особенного не случилось." Тогда почему все смотрят на вас? Ох. Джульетта вела себя так, как будто случившееся не имело к ней никакого отношения. Джуд пристально смотрел на неё, а затем кивнул, показывая, что всё понял. Джуд Хён, как и Джульетта, принадлежал к аристократической семье. Он хорошо разбирался в системе, так что ему не трудно было догадаться, что произошло внутри. Столичное общество всегда было ребячливым и капризным. Мисс, многозначительно улыбнувшись, Джуд опустился перед ней на одно колено и протянул маленькую коробочку вместо того, чтобы открыть дверцу кареты для Джульетты. Его прислал герцог Карлайл. Это было преднамеренное действие, полностью осознанное окружающими их людьми. В одно мгновение Джульетта почувствовала внимание со стороны бесчисленных людей вокруг себя. Она посмотрела вниз на Джуда. Вам обязательно было делать это здесь? Это можно было спокойно сделать в экипаже. Он сделал это не только перед храмом, от чего внимание людей было естественно сразу же привлечено к ним, но и перед каретой, украшенной изящной резьбой с гербом герцога. Джуд подмигнул Джульетте. Будучи дворянином, Джуд прекрасно разбирался в скандальных ситуациях. Это слёзы солнца, подарок, который Герцк специально подготовил для вас. Он сказал это так громко, чтобы его услышали все, кто находился возле храма, незадолго до того, как открыл шкатулку. Ослепительное жерелье предстало перед жилетой. Главным украшением был большой бриллиант, цвет которого напоминал солнце на закате. Оно действительно достойно названия Слёзы солнца, поскольку море маленьких, прозрачных и ярко сияющих бриллиантов окружали большой драгоценный камень в центре. Такое роскошное зарелье на первый взгляд казалось очень дорогим. О, Боже! Да вы только посмотрите на это сияние! Ещё до того, как Джульетта успела как-то среагировать, она услышала, как всё большее число окружающих их людей стало восхищаться зрелищем издалека. Прислушиваясь к их разговорам, Джульетта холодно подумала: "Теперь те, кто видел это зрелище, будут усердно распространять слухи о том, что они видели". И уже к вечеру новогоднего банкета об этом узнает вся столица. Как любовница герцога, впервые за долгое время посетив столицу, вела себя высокомерно перед другими аристократами. И какое экстравагантное жерелье герцог Карлайл подарил своей избалованной любовнице. С невозмутимым выражением лица Джульетта повернула голову, увидев ослепительное жерелье. Уходим отсюда. Дамис. Только закрыв ящик с нарочитой медлительностью, Джуд открыл дверцу кареты. Он не забыл бросить последний взгляд на шумную толпу, прежде чем забраться в карету. Когда карета, в которой ехали они в доуём, свернула за угол храма, кучер повернулся к ним, чтобы спросить, куда они направляются. Куда мне отвезти вас? спросил Джуд, сидевший напротив Джульетты, как будто уже знал ответ. Обратно в Собняк? Нет. Что, простите? Я еду вокруг Мантегьо. Не могли бы вы высадить меня посередине? Пока Джуд сидел и растерянно моргал, смотря на неё, кучер повернул экипаж в сторону окраин столицы. Я собираюсь дохнуть дома, а потом сразу же отправиться в банкетный зал. Пожалуйста, сообщите об этом его величеству. Грфство Мантегьо опустело после смерти графа и графини. А их единственная дочь Джульетта отправилась на север. Но кое-кто из старых слуг графа остался присматривать за особняком Монтеккио, и Джульетта заглядывала к ним всякий раз, когда приезжала в столицу. Для Джульетты не было ничего необычного в посещении её родного графства, но даже при этом на лице Джуда появилось задумчивое выражение. Вы не собираетесь вернуться вместе со мной? Да. И заберя это обратно с собой. Прошу прощения. Он чувствовал себя глупо, задавая ей вопросы, поэтому Джуд некоторое время помолчал, прежде чем снова спросить её серьёзным выражением на лице. Но почему? Неужели вам оно не нравится? Нет, оно очень милое. Тогда почему? Оно же невероятно дорогое. Это же особый подарок на день рождения для вас, мисс Джульетта. Однако вместо ответа Джульетта лишь улыбнулась. Этот подарок, конечно, не так хорош, как камень маны, но и он полезен. Хотя количество энергии в нём было намного меньше, чем в сконденсированном камне маны, однако в большом прекрасном бриллианте всё ещё чувствовалась мана. Она немного повозилась с жерельем, лежащим в шкатулке, и холодок пробежал по её пальцам. Ожерелье так искусно изготовленное с этими крупными бриллиантами, бесспорно было невероятно красивым. Она не знала его точную цену, но как сказал Джуд, ожерелье должно быть очень дорогое. Но Джульетта даже не задумалась, сколько же оно действительно стоит. Возможно, кто-то из секретарей герцога решил, что эта цена подходящая. Скорее всего, герцог просто подписал чистый чек, даже не взглянув на ожерелье. так же как он делал это каждый год на её день рождения Джульетта точно знала, что означает этот дорогой подарок, посланный ей вместе с его рыцарем. Это означало, что он хочет притвориться, будто этого утреннего разговора не было. Это был очень похожий на Леона Кэрлайла подход. На самом деле ничего не изменилось. В глазах Джульетты, полуприкрытых длинными ресницами, не отражалось никаких эмоций. Она слишком устала, чтобы даже испытывать разочарование. Если она чему-то и научилась за последние 7 лет, пока находилась рядом с ним, так это тому, что Ленок Скарлайл никогда не изменится, что бы она ни делала. Тот день, когда этот человек преодолеет свою гордость, попросит её любви. никогда не наступит. Джульетта потратила 7 лет впустую, чтобы усвоить этот дурацкий урок. Щелчок. Рука Джульетты закрыла замок на коробке. Если всё будет именно так, то она снова и снова будет давать ему один и тот же ответ. Джульетта с лёгкой улыбкой вернула Жерелие Джут. Это не мой подарок на день рождения. Глава 6. Я всё проверил. Атмосфера в кабинете Герцага Карлайла была довольно напряжённой. Ничего подозрительного и сомнительного я не обнаружил. Выслушав отчёт о расходах, Герцаг Карлайл подписал последнюю страницу документа об утверждении расходов, который держал в руках. На этом завершилась работа, которая должна была быть проделана в столице. Это всё? Да, Ваша Светлость. Секретарь герцога Элиот быстро кивнул головой. На данный момент больше нет никаких срочных дел. Утром дом герцога выглядел так, словно на него обрушилась буря. Это произошло потому, что его владелец внезапно объявил, что они должны закончить все дела, которые им предстояло сделать в столице сегодня. Никто не осмеливался ослушаться герцога Карлайла, когда он приказывал что-то сделать. Секретарь герцога лихорадочно просматривал договора с другими важными документами и полдня встречал гостей. Но самым удивительным было то, что после завершения всех дел дом герцога снова стал таким же спокойным и тихим, каким бывает небо после окончания бури. Ленок Скарлайл задумчиво посмотрел в окно. Закончив все срочные дела, теперь он мог проанализировать сведения, полученные им ранее о деятельности Джульетты и местах, которые она посещала за последние несколько месяцев. Джульетта не наслаждалась прелестями светской жизни, и её круг общения был весьма узок. Её повседневная жизнь была такой же однообразной и неизменной, как и всегда. никаких контактов с подозрительными личностями она не имела. Кроме того, эскорт, сопровождавший её, докладывал о каждом её движении каждый час. Даже сегодняшнее расписание Джульетты ничем не отличалось от обычного. Как и он, она проводила полдня в напряжённом, но организованном графике. Это не был особенный день, если не считать того, что она должна была вернуться в резиденцию герцога к полудню, так как он пригласил ее на обед. Кроме того, о событиях, произошедших с ней в храме, ему уже тоже было известно. Граф Каспера? Да, вам известно имя маркиза Гиннесса. Он его сын и помолвлен с принцессой Присцилой. Когда он вышел из храма, на нём совершенно не было лица, и он выглядел довольно испуганным. Может быть, он столкнулся с молодой леди, но я точно не уверен в этом. Конечно, Ленок сразу же забыла миграфа. Это стоило бы его внимания только в том случае, если бы Джульетта использовала свою голубую бабочку перед людьми. В данный момент его интерес вызывало совершенно другое обстоятельство. Вопреки его ожиданиям, Джульетта не вернулась в особняк к обеду. Миллиди отправилась в особня Графа и придёт в банкетный зал императорского дворца только после того, как закончит там свои дела, доложил Джуд, сопровождавший Джульетту в поместье. Понятно. В пределах столицы находился особняк отца Джульетты, графа Монтегю. Леонакс несколько не беспокоился о внезапном побеге Джульетты, поскольку сопровождавший её эскорт это элитные рыцари, обученные самим герцогом. Значит, ты чиста. Ленок медленно пробормотал что-то и коснулся лежащей на столе почты. Это были письма, адресованные не ему, а Джульетте, с приглашениями на различные светские мероприятия. Поскольку все печати на них были целыми, она, по-видимому, даже не открывала их. С точки зрения Ленокса, поведение Джульетты до этого момента было совершенно обычным. Она исправно выполняла свои обязанности и не докучала ему какими-либо проблемами. К тому же, то, что она покинула его собнек в одиночестве, нисколько не должно было его заботить, поскольку ничего особенного в этом не было. На первый взгляд всё именно так и казалось. Однако настроение герцога Карлайла было на редкость прискверным. Красивый палец легонько постучал по столу. Но так ли всё, как кажется на первый взгляд? Джульетта откровенно избегала его, и не только это. Она также намеренно задела его гордость. Она отказывалась принимать его подарок и отослала ожерелье обратно, как будто это был не стоящий ее внимания пустяк, а затем отправилась в особняк графа. Казалось, что поступая так, она бросает ему вызов. Это было совсем не похоже на Джульету Монтегю. Тем не менее. В отличие от его внутреннего ощущения, что за действиями что-то скрывалось, в отчёте о её деятельности за последнее время не было ничего подозрительного. Тогда как же мне истолковать внезапную перемену в её поведении? А, если подумать, то было одно обстоятельство, о котором я не рассказал вам. Джут внезапно открыл рот, прервав затянувшееся молчание, как будто вдруг вспомнил что-то. Я столкнулся со служанкой покойного графа, когда наведывался в его особняк однажды. Несмотря на то, что граф и его жена были мертвы, некоторые слуги всё же остались в особняке Монтегю и заботились о нём, чтобы хозяйство не пришло в упадок. В тот день Джот прибыл в особняк графа, чтобы тайком забрать почту, которую могли доставить для Джульетты. Тамашня служанка сказала что-то странное, что-то вроде, что к ним несколько раз приходил странный мужчина. Странный мужчина? Да, он хотел встретиться с мисс Монтегю. Он приходил к ней два или три раза и просил о встречи с ней. Правда, кроме этого, она мало что смогла сказать о нём. Элиот бессознательно затаил дыхание и не сводил глаз герцога Карлайла. Только бестактный Джуд Хейон ещё не успел уловить атмосферу, поскольку был слишком взволнован. Это был молодой человек, Он выглядел так, будто ему было слегка за двадцать лет. Я собирался рассказать вам об этом, когда мисс Джульетта решила посетить особняк графа, однако так как мисс не часто возвращается туда, служанка, скорее всего, еще ничего ей не сказала. Мужчина. На лице герцога Карлайла нельзя было прочесть никаких эмоций, но Элиот заметил, что палец герцога, который медленно постукивал по столу, внезапно остановился. Вены на тыльной стороне руки, державшейся за подлокотник, вздулись и посинели. Забавно, произнёс Герц с лицом, которое вовсе не выглядело так, будто ему было весело. Элёт не выдержал и искоса взглянул на камин. Без сомнения, в камине была лагонь. Однако, как ни странно, температура в комнате резко упала. Это не было недоразумением самого Элиота, поскольку даже Джуд, который ещё недавно был очень весел, внезапно закрыл рот и встал по стойке смирно. Джульетта Монтегю, покинувшая резиденцию с самого утра и до сих пор не вернулась. И Герцог, приказавший провести тайное расследование в отношении своей возлюбленной, он примерно представлял себе, что сейчас происходит. Элиот отработал секретарём герцога Карлайла уже 10 лет. Поэтому он знал всех любовниц герцога. Если подумать, то у герцога уже была женщина, которая неожиданно привела в свою постель другого мужчину, чтобы привлечь его внимание. Да, кажется, что у него была одна такая. Но что же с ней случилось? Элиот отчаянно пытался вспомнить, но безуспешно. Внезапно Его окликнул тихий голос. Элиот. Да, ваша светлость. Выпускай волков. Волк это словенка обозначающий элитных рыцарей при герцоге Карлайле. Элиот склонил голову, надеясь, что ничего плохого не случится. Как прикажете. Приехав домой после долгого отсутствия и немного отдохнув, Джульетта не спеша переоделась и вышла в город. Из-за вечернего новогоднего бала вся дорога по улице Вайт-Паплер, вдоль которой находились роскошные магазины одежды, была переполнена экипажами. Джульетта прогулочной походкой шла по улицам, лавируя между спешащими слугами, разыскивающими платья и туфли, заказанные ранее для своих хозяек. Её конечной целью было чайное под названием Чайный домик, расположенное чуть в стороне от главной улицы. Владелица предложила ей столик в тёплом помещении, когда Джульетта вошла в чайную, но она отказалась, сказав, что хочет посмотреть сад. После этого владелица сопроводила её к маленькому чайному столику в прекрасном саду, где она уютно устроилась. Через некоторое время на столе появились два бокала и прозрачный графин с напитком. Джульетта заказала холодный чай со льдом, который совершенно не подходил для нынешней холодной погоды. Спасибо. Всегда, пожалуйста, ответила владелица, подумав, что в такую холодную погоду это весьма странный выбор напитка. После того, как женщина принесла напиток, она вернулась в помещение и с любопытством посмотрела в окно. Джульетта так и не представилась, но владелица уже знала её имя и статус. Джульетта Монтегю, единственная дочь покойного графа Монтегю. Она являлась довольно известной личностью. Гости, посещавшие чайную, практически постоянно сплетничали о ком-либо, но имя Джульетты Монтегю всплывало в разговорах чаще всего. Одни сочувствовали ей, говоря, что она незрелый ребёнок, рано потерявший родителей и не имевший возможности, чтобы опереться на них. В то время как другие презрительно отзывались о ней, как о жалкой любовнице, которая не знала своего места и пыталась заполучить статус герцогини. Но в глазах пожилой владелицы она не казалась ни незрелым ребёнком, ни женщиной, не знающей своего места. Смотря на неё через оконное стекло, женщина подумала, что она похожа на живописную картину: роскошное платье, лёгкая улыбка на губах и немного задумчивый взгляд. Но в то же время она выглядела просто как обычная леди своего возраста. Ты выглядишь довольно милой. Должно быть, это не просто быть любовницей печального известного герцога. Владелица чайной, смотревшая на неё задумчивым взглядом, почему-то почувствовала к ней жалость. Глава 7. Пока владелица чайной смотрела на Джульетту издалека и думала о ней, как о живописной картине, та беспешно качала ногами под чайным столиком, скрытым длинным платьем. Сейчас Джульетта смогла наконец немного расслабиться и думала лишь о том, что лёгкое шуршание ткани о её лодыжки довольно приятный звук. Однако вскоре её мысли прервал скрип колёс кареты, остановившейся на мощёной дорожке перед зданием чайной. Джульетта нисколько не удивилась, увидев того, кто вышел из кареты. Мисс Джульетта, я прибыл, чтобы сопроводить вас в особняк. Это был человек с муром выражением на лице, который казалось постоянно держался на страже и пребывал в полной боевой готовности, ожидая нападения со всех сторон. Но вместо того, чтобы встать со своего места, Джульетта повернулась к нему лицом и, посмотрев ему прямо в глаза, сказала: "Сэр Кейн". "Да, мисс". "А почему вы ушли раньше?". Это был очень простой вопрос, однако Кейн молчал. Тем временем Джуллиета улыбнулась и продолжила: Когда я задала тот же самый вопрос сэру Джуду, он ответил, что что-то случилось и сэр Кейн был вынужден срочно уйти. Поэтому он должен сопровождать меня вместо вас. Так почему же вы так внезапно уехали, мисс Джуллиета? Мне очень жаль, но я не могу вам сказать. Ответил Кейн после короткой заминки, своеобразным грубоватым тоном, характерным для людей, привыкших проводить большую часть времени на поле боя, а не вести светские беседы. Казалось, что этим он призывал её воздержаться от дальнейших расспросов. Когда Кейн Хэл, который изначально уже производил устрашающее впечатление, открывал рот и начинал говорить, большинство людей впадали в панику и поспешно удалялись подальше от него. Нет, даже не так. Большинство обычных людей даже пытались исключить возможность зрительного контакта с ним, не говоря уже о разговоре. На самом деле это было потому, что его лицо пересекал безобразный рваный шрам, придававший его внешности отталкивающий вид. Поэтому, как правило, большинство нормальных людей старались избегать такого неприглядного зрелища. Однако Джульетту Монтэгю нельзя было причислить к обычным людям, поскольку она была довольно необычной личностью. Хотя Джульетта с виду казалась серьёзной, когда задавала ему вопрос, он не знал, так ли это на самом деле. Он инстинктивно чувствовал, что она уже как будто всё знала и спросила его лишь из-за лёгкого любопытства, словно играла с ним в какую-то только ей понятную игру. Вас вызывала его светлость. Мм. Нет, это совсем не так. Кейн не мог с уверенностью сказать, был это вопрос или утверждение, поскольку её тон не совсем звучал как вопросительный. Но он очень надеялся, что Джульетта после этого перестанет задавать вопросы. Он никогда не попадал в такие неловкие ситуации, когда ему приходилось уклоняться от ответа, поскольку благодаря грозной внешности с ним общалось довольно мало людей. Но теперь он действительно попал в затруднительное положение. Ведь Кейнхелл знал, что из него никуда шна лжец. Он был более искусен в бою с оружием, чем в разговоре. Изначально он был бывшим рабом-гладиатором, затем ему удалось стать первоклассным наёмником, а после и капитаном наёмников, поэтому большую часть своей жизни он провёл на поле боя. И единственным человеком, кто называл Кейнсер, была Джульетта Монтегю. Гертц Карлайл, который несколько часов назад неожиданно вызвал Кейна, подробно расспрашивал его о Джульетте Монтекью. В основном он спрашивал его о том, где она бывала, с кем встречалась и с кем общалась. Было ли что-нибудь в её поведении, что отличалось от обычного. Кейн не знал, почему Гертц спрашивал об этом, но он понял одно: что сейчас он должен быть очень осторожен с тем, что говорит ему, поскольку чувства Герца были остры, как никогда прежде. Осознавая грозящую ей опасность, Кейн попытался защитить Джульетту Монтеккио насколько мог. Миледи прекрасно справлялась со всеми обязанностями, никаких подозрительных личностей и замечено рядом с ней не было. Кроме того, никаких сомнительных мест она не посещала. Однако этот разговор был не тем, о чём он должен был говорить Джульетте. Конечно же, это потому, что его хозяином был герцог Карлайл, а не Джульетта Монтегю. Но Кейн почему-то всё равно чувствовал себя виноватым перед ней. О чём он вас спрашивал? Вы говорили обо мне? Я не могу вам сказать. Извините. Кейн отказался от дальнейшего участия в этой словесной битве и откровенно признался. Я понимаю. Кин внутренне беспокоился, что Джульетта может ещё что-нибудь выведать у него, если это продолжится. Однако она неожиданно отступилась и, к счастью, больше не стала задавать ему никаких вопросов. Тем не менее, она не выглядела слишком разочарованной. Кин осторожно покосился на Джульетту. Хм. Казалось, Джульетта каким-то образом потеряла к нему всякий интерес. Спустя пару минут Джульетта, которая всё это время молчала, внезапно широко улыбнулась, как будто вспомнила о чём-то, и пододвинула к нему чашку с чаем. Присаживайтесь и выпейте чаю. Он прохладный и сладкий. Хорошо. Кейн сел на стул напротив неё и взял стакан с чаем. Владелица чайной, мимоходом выглянувшая в окно, сразу же узнала его и пришла в ужас. бывший капитан наёмников, который, казалось, мог спокойно поднять быка одной рукой, и молодая красивая женщина, любовница герцога, сидели друг напротив друга за чайным столиком и оба держали по чайной чашке в руках. Это было довольно впечатляющее зрелище. Мало кто знал об этом, но Кейнхелл на самом деле не увлекался крепким алкоголем и очень редко его пил. Вместе этого ему нравились сладкие прохладительные напитки. Это несомненно был вкус, который совершенно не сочетался с его внешним видом. Джульетта была одной из немногих, кто заметил этот факт. После этого она стала часто приглашать Кейнок к себе на чай, которым ранее она наслаждалась в одиночестве. Совсем как сейчас. Кейнок очень любил проводить с ней это время. Жульетта Монтегю была умной молодой леди, которая обладала редким талантом, позволявшим ей создавать уютную атмосферу вокруг себя, хотя и вела себя сдержанно. Поэтому Кейн иногда задавался вопросом: не по этой ли причине Герцог Карлайл так долго держал её подле себя? Опустошив свой стакан, Кейн украдкой разглядывал её, пытаясь угадать мысли Джульетты. Она же в это время совершенно не обращала на него внимания и спокойно смотрела на сад, не притрагиваясь к своей чашке, как будто потеряла к ней всякий интерес. Затем она тихо рассмеялась, заметив, что Кейн уже выпил свой чай, и беззаботно спросила: Может быть, вы хотите ещё? Да. Благодарю. Как она и сказала, чай действительно был прохладным и сладким. Однако Кейн почему-то никак не мог полностью ощутить его вкус. Наступил вечер. Леонард Скарлайл прибыл в императорский дворец чуть раньше, чем было запланировано. Но вместо того, чтобы спуститься в банкетный зал к остальным гостям, собравшимся на новогоднем мероприятии, он стоял на террасе и рассеянно смотрел на них сверху вниз. Мы нашли его. Спокойным голосом доложил Хардин, рыцарь в чёрных доспехах, тихо подошедший к нему. Волки герцога это элитные рыцари, которые подчинялись только его приказам. Он использовал их только когда работу нужно было выполнить быстро и скрытно, а Хардин был предводителем этого элитного отряда. Этот человек живёт в восьмом округе. Его зовут Данаван. Спустя несколько часов после того, как он приказал отыскать подозрительного человека, посетившего поместье графа, волки герцога установили его место нахождения. Но выражение лица Ленакса Карлайла, пока он слушал доклад, совершенно не изменилось. Восьмой округ был областью, где жили зажиточные простолюдины, образовавшие в этом районе что-то вроде своего маленького государства. Значит, это действительно было правда. Неизвестный мужчина, который несколько раз посещал поместье отца Джульетты, был реальным человеком, а не досужем вымыслом служанки. Ваша светлость, что нам с ним делать? Подождите пока. Я решу, как поступить с ним после окончания банкета. Как прикажете. Ленокс не покинул террасу после того, как человек в чёрных доспехах бесшумно удалился. Тем временем внизу заиграла лёгкая мелодия, и начались танцы. Одна из женщин, находившаяся среди роскошно одетых аристократов, которые сейчас либо танцевали, либо вальяжно прохаживались по залу, привлекла его внимание. Одетая в тёмно-синее изысканное платье, она тихо стояла в одиночестве у стены. В ярком свете её блестящие каштановые волосы отливали серебром, а элегантный вырез платья оставлял открытыми плечи и часть спины. Даже несмотря на то, что она просто стояла, в ней было что-то завораживающее, не позволявшее отвести от неё взгляд. И эта женщина, игравшая сейчас роль цветка у стены, была той самой, кто вызывал у него раздражение весь сегодняшний день. Если бы ты не вилась в банкетный зал, предоставив мне вместо этого какое-то нелепое оправдание, я бы отправился в особня Графа и лично притащил бы тебя сюда. Однако, вопреки его ожиданиям, Джульетта присутствовала в банкетном зале императорского дворца, как и обещала. Честно говоря, Ленгс был немного восхищён её поведением сегодня. Его любовница, которая раньше вела себя так, будто у неё во рту вместо языка водоросль, проявила невиданную решительность и посмела действовать ему на нервы так долго. Это был действительно нонсенс. Джульетта Манат была любовницей, которая вполне могла позаботиться о себе сама, поэтому он не слишком обращал на неё внимания. Откровенно говоря, как любовница, она была очень удобна. Она никогда не просила его о любви или внимании, кроме того, она также не требовала одаривать её подарками и не пыталась играть с ним. Но самое главное, Джульетта никогда не навязывала ему односторонних чувств. Она никогда не заставляла его ответить на её чувства взаимностью. Фактически, стандарт поведения, который Лена Кларлайл хотел получить от своей любовницы, был не очень высок. Он не имел ничего против, если женщина не занимала высокий статус или была недостаточно образованной. Тем не менее, он предпочитал кого-то, с кем мог бы в любой момент разорвать отношения. Для него совершенно не имело значения, тратила ли его любовница бесслословные суммы денег на великолепные платья, драгоценности или окружала себя непомерной роскошью. Однако, как только они начинали просить его о большем, он без сожаления расставался с ними. Это всегда заканчивалось одинаково, без исключений. Через некоторый промежуток времени каждая начинала скулить и молить его о любви, после чего он бежал изна, разрывал с ними отношения и сразу забывал о них. Лена Скарлайл не был пятнадцатилетним мальчиком, возбужденным своей первой любовью. Он ненавидел тратить свое время впустую и, в частности, на разговоры о любви, которую он считал бесполезной детской выдумкой. Именно по этой причине он не имел долгих отношений ни с одной из своих предыдущих любовниц, хотя он и держал женщин рядом с собой при необходимости. И этот раз не должен был быть исключением. Ленок Скарлайл сухо рассмеялся. Джульетта была красивой женщиной с этими нежными глазами, изящной формой бровями, маленьким, гордо взъдёрнутым носиком. Лицо в форме сердечка и стройным телом, она казалась тихой и сообразительной. Она очень отличалась от прежних любовниц, которые обычно вились возле него как мухи и безумалко болтали, чем чертовски раздражали его. На самом деле Джульетта была довольно далека от его привычных вкусов. Ему нравились великолепные и яркие женщины, в то время как Джульетта Монтегю Была элегантной красавицей, словно сбежавшей с храмовых фресок, от которых дворяне сходили с ума. Несмотря на то, что это была просто спонтанная прихоть, когда он решил сделать своей любовницей Джульетту Монтегю, он ни разу о ней пожалел об этом. Тем не менее, она редко удосуживалась попросить у него что-то первой, не говоря уже о том, чтобы выпрашивать это сладким голоском. так действовавшим ему на нервы. Так что иногда Ленок сдумал, что она действительно потрясающая. Он дубно. Глава восьмая. Лёгкая мелодия в зале для танцев сменилась уже в четвёртый раз с момента начала банкета. Несколько раз гости под видом знакомства подходили и предлагали Джульетте шампанское, пытаясь таким способом завязать с ней разговор. Однако она каждый раз лишь отрицательно качала головой и говорила: "Благодарю, но я вынуждена отказаться из-за плохого самочувствия". Ленокс наблюдала за разворачивающейся внизу сцены из балкона. Возможно, из-за того, что произошло в храме сегодня утром, Люди продолжали украдкой бросать любопытные взгляды в сторону Джульетты. Что ж, в этом не было ничего удивительного. Ведь скандалы всегда были излюбленной темой в высшем обществе. Кроме того, он видел, что мужчины, которые по очереди подходили пригласить её на танец, возвращались ни с чем, потому что она также ссылалась на своё состояние, говоря, что сегодня она не в лучшей физической форме. Только однажды Джульетта, которая держалась в отдалении от общей суеты и совершенно не обращала внимания на заинтересованные взоры окружающих, проявила интерес к группе девушек, стоявших недалеко от неё. Эти девушки были того же возраста, что и Джульетта. Они собрались в одном конце банкетного зала и радостно смеясь, громко поздравляли одну из них. О, Боже, поздравляю вас помолвкой! Я так рада за вас! Вы будете самой прекрасной невестой. Одна из девушек сразу же смущённо покраснела и счастливо заулыбалась, из чего он сделал вывод, что она и была будущей невестой, которую впереди ожидала свадьба. Джилетт пристально смотрела на эту застенчивую невесту таким взглядом, который он прежде никогда не видел у неё. Он был незнаком ему. Ленок Скарлайл гадал Какие же мысли сейчас кружат в голове Джульетты? О чём же ты думаешь? пробормотал Ленок задумчиво. Пока он наблюдал за Джульеттой, то заметил, что мало кто из гостей смельдовался подойти и не раздумывая заговорить с ней. Но в то же время этот холодный и полный достоинства взгляд, с каким она смотрела на окружающих, не позволял им насмехаться над ней. Почему ты стоишь в одиночестве? Леноксу почему-то не нравилось, что она стоит одна, как ребёнок, потерявший мать. Это напомнило ему о том, как перед началом банкета он вызвал к себе Кейна в задачу которого входило сопровождать Джульетту и его отчаянной попытки защитить её. Однако он был не единственным, кто предпринял такие действия, поскольку его секретарь Элиот тоже пытался это сделать, и даже Джуд открыто спросил, что Джульетта сделала не так, после чего сказал: Я не знаю, в чём могла она провиниться перед вами, но разве вы не можете просто забыть об этом в этот раз? На взгляд Ленокса, поведение его вспыльчивых подчинённых выглядело довольно забавным. Они все уже довольно долго служили ему и прекрасно знали, какая судьба ожидала тех, кто вызвал у него раздражение. Но несмотря на это, они искренне беспокоились за неё и пытались защитить. Так что в этот раз Элинакс спустил им с рук эту оплошность. На самом деле он не слишком серьёзно относился к тому, что Джульетта действительно могла завести роман с другим мужчиной. Это было не потому, что он верил в её добродетель, или из-за своей собственной гордости, а потому, что это не было похоже на поведение Джульетты Монтеккио, которую он знал. Поэтому мысли Элинакса потекли в другом направлении. Может быть, это он вёл себя странно, а не Джульетта. Если бы он был таким же, как обычно, то никогда не стал бы выслеживать свою любовницу. Привычный способ решения подобных проблем это прояснить отношения на этом этапе, чтобы предотвратить возникновение в дальнейшем новых неприятностей. И всё же он колебался. Неужели я настолько привязался к ней? Забавно. На самом деле, это парадокс, что наши отношения продлились так долго, они должны были закончиться намного раньше. Со всеми предыдущими любовницами ему очень быстро становилось скучно, поэтому он предпочитал лёгкие, короткие отношения. У него уже вошло в привычку хладнокровно обрывать связь с ними, как только у него пропадал интерес. Поэтому все его отношения заканчивались в тот момент, когда он начинал чувствовать скуку. Но с некоторых пор Ленок стал замечать слабое ощущение душевного дискомфорта. Он уже давно привык к присутствию этой женщины в своей спальне, можно даже сказать, что это стало для него естественным. С первыми рассветными лучами он тихо вставал, чтобы приступить к рутинным обязанностям дня, и оставлял ее в своей постели после их совместной ночи. А когда начинало смеркаться и он возвращался обратно, она всегда ждала его. Через некоторое время он инстинктивно почувствовал, что такие взаимоотношения могут представлять для него опасность. Это произошло 3 года назад во время летнего фестиваля на севере, когда это чувство стало ещё более очевидным. По традиции праздника Джульетта преподнесла ему аккуратный носовой платок с вышитыми на нём инициалами Ленокса и его семейным гербом. Увидев его, Ленокс мгновенно нахмурился, после чего холодно посмотрел на неё и сказал: Это было не обязательно. В то же время он заметил, как взгляды нескольких дам устремились к ним, и казалось, в них светилось самодовольство и насмешка. Да, вы правы. Хотя их отношения продлились чуть больше времени, чем обычно, но Джульетта Монтегю в конечном итоге ничем не отличалась от тех прошлых женщин, которые прошли через его постель. Не принятие такого искреннего подарка несомненно задело бы её чувства и означало, что её отвергли, а продолжение романа, конечно же, дало бы ей надежду, из-за которой она бы всегда надеялась на большее. В тот момент он решил, что пришло время разорвать эту долгую связь, но прежде, чем он успел с ней попрощаться, эта женщина, которая обычно вела себя тихо и молчаливо, внезапно заговорила. Вам это не нравится, не так ли? Это было сказано так, как если бы она знала, о чём он сейчас подумал. Пока он старался подобрать подходящие слова, чтобы ответить, она улыбнулась ему такой чистой, открытой улыбкой, что стало походить на прекрасный летний цветок. Затем она посмотрела на платок, который он держал в руках, и сказала: "Вы можете его выбросить, если хотите. Мне всё равно, даже если вы отдадите его кому-нибудь другому". Похоже, дамы, с которыми она познакомилась на празднике, вынудили её сделать это, поскольку дарить подарок мужчине это старинная традиция. По этой причине ей ничего не оставалось, кроме как удовлетворить их просьбу. Тем не менее, она не упомянула об этом и не стала просить его принять платок, хотя, без сомнения, должно быть, чувствовала себя неловкой из-за того, что её отвергли. Вместо этого Джульетта совершенно спокойно отвернулась от него и направилась прочь, даже не услышав его ответа. Похоже, Анна действительно думала, что подаренная ей вещь будет мгновенно выброшена. Её беспечность и равнодушие в этой ситуации показались ему настолько необычными, что он не смог выбросить этот платок. С того дня он хранил его в ящике своего стола. Поскольку думал, что это было несправедливо подарить его кому-то другому. Всякий раз, когда Ленахс видел этот платок, перед его мысленным взором всплывал образ её лица с той необычной улыбкой на губах. Она, казалось, не осознавала этого, но иногда она вела себя так, будто знала его лучше, чем он сам. Слова и поступки Джульетты со стороны выглядели так, словно она уже давно жила в этом мире, хотя на самом деле ей было чуть больше 20 лет. Но ещё более непонятным для него было то, что он не чувствовал, что это так уж неприятно ему. Ленокс никак не мог осознать и дать определение этому смутному чувству, которое он испытывал. Он не знал, что с этим делать, поскольку с лёгкостью избавиться от него он был не в силах, но в то же время он не желал признавать эту неопределённую эмоцию. Именно по этой причине он не мог отпустить её или позволить покинуть его. Каждый раз, когда он собирался разорвать с ней отношения, говоря себе, что должен сделать это сегодня, он в итоге откладывал это на завтра. И так прошло уже много лет с тех пор, как он принял это решение. И все же он до сих пор не узнавал название этого чувства. Извините, но из-за плохого самочувствия я не танцую. Она старалась общаться вежливо и уважительно. когда отклоняла просьбы в первые два раза. Но сейчас Джульетта уже пребывала в крайне раздражённом состоянии и начинала терять терпение, так как это был десятый отказ от приглашения на танец. Она даже иногда сожалела о том, что должна вести себя достойно в таких случаях, а не как сумасшедшая сука, каковой её уже не раз называли. Поклятие. Да что не так с этими людьми? Даже если вам уже очевидно прекрасно известно о шуме устроенном мной утром в храме, вы всё равно гораздо более назойливые, чем обычно. А может быть, дело не в этом? Возможно, эти мужчины думают, что раз она женщина, которую герцог Карлайл всё равно бросит, то они могут так нагло флиртовать с ней на виду у всех. Затем Джульетта ненадолго вырвалась из эпицентра своего глубокого внутреннего конфликта и с верепоуставилась на прилипчивого ухажёра. Может быть, мне стоит отойти с ним в какое-нибудь тихое местечко и избавиться от него? Джульетта еле сдержалась, чтобы не рассмеяться в голос, представив ужасающую картину расправы над незадачливым мужчиной в своём воображении. Тогда как насчёт шампанского? Тут есть помимо него и другие напитки. У тебя какое-то важное дело к моей спутнице. К счастью, эта проблема была решена до того, как Джульета успела совершить еще одно преступление. О, герцог, я не знала, что вы уже прибыли. Прошу простить, но я вынуждена отклониться. Мужчина, притворявшийся до того момента пьяным и бросавшим на нее похотливые взгляды. Выглядел теперь так, словно увидел женица смерти. Излишне говорить, что он поспешно испарился после этого. Джульетта, увидев человека, который одним своим появлением заставил в спешке убежать этого идиота, подумала, что эта ситуация совершенно несправедлива. Черт возьми, и почему в этом мире так много несправедливых вещей? Этот равнодушный человек был герцогом Сивера, героем войны, и в то же время молодым, богатым, не женатым мужчиной. В то время, как я всего лишь Джульетта Монтеккио, его любовница, которую он вскоре бросит. Джульетта быстро прервала безрадостный ход своих мыслей и очаровательно улыбнулась черноволосому мужчине. "А, ваша светлость, вы уже прибыли?" Тем не менее, мужчина не одарил её ответной улыбкой. Я, в принципе, этого и не ожидала, но всё же Глаза мужчины были настолько холодными, что улыбка Джульетты слегка померкла. Это был очень сложный взгляд, в котором смешался целый поток различных эмоций. Давай поговорим, сказал человек с бесстрастным лицом, похожим сейчас на кусок мрамора. Глава 9. О, ваша светлость, вы уже прибыли, поприветствовала она его с мягкой улыбкой на губах. Как будто давно ждала его. Это была довольно невинная улыбка для женщины, которая целый день скрывалась от него. Мне нужно с тобой поговорить. Ленок с решительно взял ее за руку и повел на балкон. Джульетта спокойно последовала за ним, не сопротивляясь. Несмотря на холодную погоду, Джульетта была одета в элегантное платье, открывавшее ее плечи и спину. Её ткань была глубокого синего цвета и, казалось, мерцала под лунным светом, резко контрастируя с её гладкой белой кожей. Но почему-то этот вид сейчас действовал ему на нервы. По-видимому, на плечах у тебя была белая меховая накидка, которая подходила к этому платью. Так где же ты её оставила? Раздражённо подумал Ленакс, бессознательно уставившись на её декольте. Затем его внимание привлекло довольно роскошное жерелье, украшавшее шею Джульетты, которое состояло из двух рядов изысканных бриллиантов. Это жерелье очень подходило к её платью, и он уже видел, как она несколько раз носила его с другими нарядами. Лицо Ленакса стало суровым. Это не то жерелье, которое он подарил Джульетте сегодня утром. Почему ты не надела слёзы солнца, что я тебе прислал? Его никогда раньше не волновала, какая дальнейшая судьба ожидала его дары. Он никогда не интересовался, продавали ли его любовнице эти подарки или отдавали кому-нибудь. Но сегодня это оказалось ему особенно важным. Ведь вместо того, чтобы надеть его подарок, Джульетта вернула его обратно в особняк, даже не притронувшись к нему. Сегодня утром я послал тебе ожерелье Разве ты не получила его? спросил Ленокс, сознательно сделав вид, что не знает, какая участь постигла Жерелья. Получила. Тогда где же оно? Вместо ответа Джульетта слегка склонила голову в бок и внимательно посмотрела на него, как будто пыталась понять, почему он спрашивает об этом. Ленокс Карлайл, которого она знала Не был ни деликатным, ни заботливым человеком, чтобы обращать внимание на то, что его любовницы делали с его подарками. "Я спрашиваю, почему ты его не надел?" Эти слова даже ему показались довольно нелепыми после того, как он произнёс их. Тот ленок Скарлайл, которым он себя всегда считал, никогда не задавал подобных вопросов. Он знал, что такое поведение совершенно не свойственно ему. И со стороны это должно быть выглядит очень странно. Разве я не веду себя как какой-то инфантильный ребенок? Именно он всегда проявлял инициативу в их отношениях так же, как и в любых других. Он никогда не уступал никому роль лидера. Но внезапно в мыслях Ленокса незаметно прокралось сомнение: а был ли вообще когда-нибудь в наших отношениях лидер? В те время женщина, по которой он сейчас вел себя странно, внезапно мягко улыбнулась и сказала: "Ожерелье, что вы мне прислали, очень красивое. Спасибо за подарок". Это было похоже на попытку успокоить недовольного ребёнка. Но оно выглядело таким роскошным и дорогим, что я отослала его обратно в особняк, боясь потерять Кроме того, я уже выбрала платье и аксессуары для сегодняшнего банкета несколько недель назад. Ответ Жульетты имел смысл. Ленокс не нашел в ее словах ничего предосудительного. Тем не менее спокойное отношение Жульетты действовало ему на нервы. Он вспомнил о на своем платке, который она подарила ему несколько лет назад. Жульетта своими руками вышила на нем его имя. Поэтому этот носовой платок всё ещё хранился в глубине ящика в его столе, стоявшем в кабинете. Тогда Джульетта сказала ему: "Вы можете его выбросить, если хотите. Мне всё равно, даже если вы отдадите его кому-нибудь другому". Но он этого не сделал. И по этой причине он теперь хотел спросить Джульетту: "Почему ты не дорожишь подарком, который я подарил тебе?" Но Джульетта первая открыла рот и заговорила. Ваша светлость. На мгновение она замолчала, словно колебалась, а затем продолжила. Я хочу кое-что у вас спросить. Я тебя слушаю. Вы помните, что подарили мне на день рождения в прошлом году? Прошлой зимой? Еленаs удивился. Почему Джульетта так неохотно задала этот простой вопрос? лазурит Алгера. Если быть точным, то этот камень был из его шахты, в которой добывали этот драгоценный минерал. Да. Вы помните? Джульетта от души рассмеялась. Но Ленакс почему-то решила, что это не тот ответ, который она хотела услышать. У меня тоже есть кое-что для вас. У Джульетты на запястье был маленький шёлковый мешочек. К которому обычно помещался небольшой дамский веер. Однако то, что она достала из него, совсем не было похоже на веер. Я хочу вернуть вам это. Что это? Она протянула ему свернутый лист бумаги. Ленкс, принимая из ее рук этот документ, непреднамеренно раскрыл его. Он немного удивился, когда увидел, что там написано. Это был контракт, который они заключили 7 лет назад. В светском обществе заключение брачного контракта было широко распространено и рассматривалось только в случае вступления в брак, но Джульетта попросила его об этом, сказав, что согласится стать его любовницей только если он выполнит это условие. Это ничего не значит для вас, но для меня это имеет смысл. Когда он подумал, что этот контракт не будет иметь значения, поскольку она, скорее всего, заключает его для того, чтобы получить финансовое вознаграждение после разрыва. Но то, что Джульетта просила, совершенно не относилось к этому. Это было очень странное условие. Если одна из сторон, в данном случае А или Б, больше не пожелают продолжать отношения, Они должны расторгнуть их на основе мирного соглашения между обеими сторонами. Если у вас появится другой человек или вы захотите расстаться по другой причине, мы мирно разойдёмся. Таково моё условие. Мирное соглашение. Хотя это была немного необычная просьба, но то, о чём она просила, было всего лишь спокойным разрывом отношений для обоих. Поэтому Ленакс подписал его без особого беспокойства, несмотря на то, что посчитал это условие несколько абсурдным. К тому же он ничего не терял от этого, поэтому почти сразу же забыл о нем. Однако он никогда даже не думал, что она захочет бросить его первой. Джульетта Монтегю. Вы злитесь? Джульетта нежно улыбалась, глядя на его лицо. Но несмотря на то, что на её губах была улыбка, вид у неё был усталый. Ваша светлость, похоже, вы забыли об этом. Ленакс не понимал, почему так случилось. Он всегда думал, что он был ключевой фигурой в их отношениях, но в итоге именно она стала тем человеком, кто сказал прощай. И всё же, почему у неё такой печальный взгляд и такое необычное выражение лица? По какой причине ты хочешь расстаться? Просто отпустите меня, Джульетта. Разве я не вела себя всё это время хорошо? Что? Я не делала ничего такого, что не понравилось бы вашей светлости. А, ну, может быть, только иногда, когда мне приходилось использовать бабочку без вашего разрешения. Я же так старалась для вас всё это время. Я никогда не плакала и не беспокоила вас. Кроме того, через неделю мне уже исполнится двадцать пять лет. Джульетта рассеянно коснулась языка Лене на своей шее, а на ее губах появилась нежная улыбка. Тем временем Ленок с по-прежнему испытывал напряжение вперемешку с волнением, глядя на ее изящную линию шеи и плеч. Так что теперь я хочу жить спокойной. нормальной жизнью, как и все остальные. нормальной жизнью. Да. Это непривычное слово резонало ему в слух, отчего он невольно поморщился. Разве это не похоже на то, что она была несчастлива, потому что рядом с ним не было ничего нормального? Но разве сейчас твоя жизнь не нормальная? Джульетта на мгновение посмотрела на него отсутствующим взглядом. Затем внезапно расхохоталась. Почему ты смеёшься? Джульетта перестала смеяться, увидев его ледяное выражение лица. Прошу прощения, если я вас обидела, но вы даже отдалённо не похожи на обычного человека. Он не понимал почему, но лицо Джульетты выглядело слегка грустным, когда она добавила следующую фразу. По правде говоря, Ни один ваш поступок нельзя назвать нормальным. Пока Джульетта говорила, её глаза всё так же ровно светились мягким приглушённым светом в тени длинных ресниц, не позволяя Ленакс определить, о чём она думала. Но затем он вспомнил, как некоторое время назад она наблюдала за девушками своего возраста в банкетном зале. Она смотрела на девушку, которая скоро должна была выйти замуж. В этот момент Ленок, казалось, понял, почему Джульетта стояла в углу. Она завистью смотрела на то, чего не могла иметь. Этот взгляд был точно таким же, как если бы ребёнок, потерявший свою мать, смотрел на ребёнка в объятиях любящего родителя. Значит, это то, чего ты хочешь? Да. Выйти замуж и растить детей, как все? Это для тебя нормальная жизнь? Ленакс холодно рассмеялся. Теперь он узнал в чём причина, поэтому мог расслабиться. Больше ничего не говори, и я дам тебе то, чего ты хочешь. После этих слов он обнял Джульетту за плечи, и они покинули банкетный зал. Джульетта, смущённая его поведением, послушно шла рядом с ним до тех пор, пока не увидела его карету, стоявшую прямо перед банкетным залом. Он мгновенно остановилась, и Эзадача, посмотрев на него, воскликнула: "Ваша светлость! Вечеринка окончена". Линакс: "Подожди минуту. Я ещё не всё сказала тебе". Джульетта перешла на неформальный тон от волнения: "Бедняжка". Но, конечно же, он не слушал её. Он посадил Джульетту в карету, закрыл дверь и обратился к кучеру, который сидел на козлах. "Мы возвращаемся на север". Ленакс. Испуганная Джульетта закричала в экипажа, но он полностью проигнорировал её и продолжал отдавать приказы кучеру. Скажи остальным, чтобы готовились к возвращению, как только доберёшься до особняка. А? Сегодня вот именно. Краем глаза Ленакс заметил, что его волки в чёрных доспехах уже стояли рядом и молча ждали его. Как только я закончу свои дела, то последую за вами. Поэтому позаботьтесь о Джульетте и подготовьте её багаж. Да, господин. Когда карета с Джульеттой отъехала, он подошёл к своим рыцарям. Ваша светлость, всё готово. Где он сейчас? В безопасном месте, в восьмом районе. Отведи меня к нему. Глава 10. Герцог в сопровождении своих элитных рыцарей прибыл в конспиративный дом. Расположенный довольно далеко от императорского дворца, большинству аристократов и простых жителей во всем наслаждались новогодними празднествами в центре города, поэтому вокруг этого места царила мертвая тишина. Это был пустующий дом, который внешне ничем не отличался от других домов, но внутри он все же был чистым и опрятным, как будто за ним постоянно следили. Кроме того даже если бы они сейчас стали пытать в нем одного или двух человек, никто бы не услышал их истошных криков, поскольку рядом не было ни единой живой души. И вот, посреди гостиной этого уединенного дома на полу сидел человек с кляпом в рту и крепко связанный, без малейшего шанса на побег. Уп, ап! Полностью связанный молодой человек что-то попытался закричать. то ли от неожиданности, то ли от испуга, когда в комнату внезапно вошли незнакомые ему люди. Тем не менее, из-за кляпа они не смогли разобрать, что он пытался им сказать. Этого молодого человека зовут Донован. Я уверен, что именно он приходил повидаться с молодой леди. Ленок, глядя на извивающегося на полу мужчину, был немного разочарован его видом. Это был обычный парень за уродной внешностью. которая совершенно не запоминалась. На мгновение Ленокс даже подумал, что его люди поймали не того. Но всё же, спустя некоторое время, он приказал: "Выньте кляп". Как только один из его людей вытащил кляп, мужчина по имени Данаван в ужасе воскликнул: "О, боже, пожалуйста, пощадите меня. В скором времени я заплачу вам, только не убивайте меня". Ленокс нахмурился. О каких деньгах он говорит? Хардин ответил с неопределённым выражением лица. Один из наших источников доложил, что он недавно открыл свою клинику, взяв займ. Возможно, он подумал, что мы пришли забрать его. Дана ванна, лицо которого отражалось вся глубина его отчаяния, сидел тихо и прислушивался к разговору двух людей, но через некоторое время он всё же осторожно вмешался. Разве вы не Вы привели меня сюда не для того, чтобы потребовать денег. В одно мгновение оба мужчины повернулись и холодно посмотрели на него. Затем Ленок медленно подошёл к Данавану, опустился на одно колено рядом с ним и пристально посмотрел ему в глаза, когда они оказались на одном уровне. После этого он сразу же задал ему интересующий его вопрос. Ты знаешь Джульетту Монтегю? Монтегю, вы имеете в виду дочь покойного графа Монтегю? Какие отношения связывают тебя с Джульеттой? Что вы? Нет, подождите, вы хотите сказать, что мы с ней любовники? Да я даже никогда с ней не встречался. Донован чаянно стал отрицать свою связь с Джульеттой. Похоже, он наконец-то понял, в чем дело. Тогда зачем приходил к Джульетте? Ну. Это касается личной информации пациента, к тому же это очень деликатный вопрос. Данаван смущённо посмотрел на Ленакса. Но как только рыцарь, стоявший рядом с ним, прикоснулся к рукояти меча, Данаван поспешно воскликнул: "Это из-за моей матери". Испуганный Данаван быстро рассказал всё, что ему было известно. Он был настолько перепуган, что вначале говорил сбивчиво. и через слово запинался, но Лена к его рутирекою как сумели в общих чертах уловить суть. Значит так, моя мать фармацевт. Нет, то есть я хотел сказать, что она была фармацевтом. Мать Данавана была фармацевтом, работавшим долгое время в 8-ом районе, и за этот срок успела обзавестись большим количеством постоянных клиентов, благодаря своей усердной работе и таланту. Знатные аристократы очень часто присылали ей заказы на изготовление какого-нибудь лекарства. Данаван говорила о ней с большой гордостью. В любой дворянской семье обычно имеется семейный врач, но бывают случаи, когда кому-то из аристократов необходимо тайно заказать некоторые виды лекарств, поэтому они заказывают его у фармацевта, а не врача. Но не так давно моя мать прекратила практиковать из-за болезни. Так что Данаван, работавшему тогда стажёром-врачом, пришлось вернуться домой. По возвращении он поместил мать в заведение для престарелых людей, поскольку ей требовался специализированный уход, и занялся наведением порядка в её аптеке. Но затем Данаван внезапно осознал, что так как его мать была больна слабоумием, то могла допустить оплошность в составлении рецептов. Эта догадка не давала ему покоя, поэтому он решил проверить все её бумаги. И вот тогда-то он и обнаружил кое-что необычное, когда изучал рецепты матери на случай, если она допустила ошибку при назначении лекарств своим клиентам. Я случайно нашёл кое-что странное в рецептах для мисс Монтегю и спросил у матери о нём, но она не смогла ничего мне сказать из-за прогрессирующего слабоумия. Джульетта заказала у неё лекарство? Да. Покойная графиня Монтегю долгое время была клиенткой моей матери и принимала некоторые лекарства, которые она выписывала ей. Осторожно сказал Данаван и посмотрел на Ленокса, услышав его напряжённый голос. И что за лекарство заказала у неё Джульетта? Оно называется Сильфиум. Сильфиум. Э, это редкое лекарство для женского тела. Вам может быть о нем не известно, но сельфиум очень популярное лекарство, и его принимают многие женщины в высших кругах. Лицо Ленакса помрачнело. Ему было известно, что это за лекарство. Сельфия – это редкая трава, растущая в южной части империи. Если заварить чай из корней этой травы и принимать некоторое время, то можно было получить противозачаточный эффект. Это было широко используемое противозачаточное средство, которое не имело вредных побочных симптомов и обладало прекрасным ароматом. Единственным недостатком этого лекарства была только цена. Из-за редкости травы, из которой его изготавливали, оно было очень дорогостоящим. В этот момент Эленок понял, почему этот человек так настойчиво пытался встретиться с ней. Несмотря на то, что Джульетта дочь разорившегося аристократа, род Монтеккио был очень старым и известным. Кроме того, Джульетта незамуженая молодая женщина брачного возраста. Если бы с ней что-то случилось после приёма неправильно выписанного рецепта лекарства, Данаван бы не смог избежать ответственности за этот инцидент, поэтому он скорее всего испугался и искал с ней встречи. Нет, должно быть что-то ещё. Он мог бы просто попросить служанку рассказать Джульетте об этом, и та передала бы от него сообщение. Тогда всё было бы в порядке. Поэтому вопрос всё ещё оставался открытым. Насколько же всё это было срочным и серьёзным, если он так настойчиво хотел встретиться с Джульеттой? Я так полагаю, это не всё. Несколько месяцев назад мисс Монтекью заказала доставку омелы и цветов Сильвия. Моя мать послала ей лекарственные травы, как она и просила, и это был последний раз, когда она выписывала рецепты для неё. Тем не менее, Данаван определённо знал что-то ещё, но, казалось, не решался рассказать. Вместо этого он обеспокоенно смотрел на Ленокса. Если это было единственное, что заказала Джульетта, тогда почему он выглядит сейчас таким взволнованным? Поведясь на какое-то зловещее предчувствие, Ленокс тут же спросил: А для чего используется амела? Проблема в данном случае совсем не в амеле. Это скорее хорошее лекарство, которое предотвращает выкидыш и помогает ребёнку лучше развиваться в чреве матери, защищая его от различных угроз. Вся проблема в том, что мис Монтегю заказала их с цветами сильфия. Ребёнок. Действие цветов на организм совершенно отличается от действия корня. Часть растения сельфиа, которую обычно используют в качестве противозачаточного средства, корневая, а вот цветы используют обычно для устранения нежеланой беременности, поскольку они намного более ядовиты, чем корни. После этих слов воздух в комнате мгновенно застыл. Однако объяснения донавана на этом не закончились. Обычно никаких проблем не возникает, когда вы принимаете омелу и сельфию по отдельности, но если принимать их вместе, есть риск выкидыша. Вот почему я пытался встретиться с Мисс и предупредить ее о том, что если она хочет ребенка, то ей лучше немедленно пройти осмотр и прекратить принимать какие-либо лекарства. Я хотел... Последующие слова до Навана уже не были услышаны. Еще до того, как он закончил, Ленокс с глухошитым грохотом распахнул дверь и выскочил на улицу. Господин! Рыцари герцога поспешно последовали за ним, но Ленокс, не дожидаясь их, Тут же вскочил на своего вороного коня, стоявшего во дворе, и пустил его в галоп. Улицы города в это время были пустыми, поскольку все собрались на площади в ожидании полуночного фейерверка, и благодаря этому на его пути не было ни одного препятствия. Ленокс о чертя голову мчался в сторону своего особняка. Не в силах избавиться от вихря мыслей и бурь противоречивых чувств, завладевших его разумом и грозивших совсем лишить его способности соображать. Джульетта, ты же могла просто мне все объяснить. Проблема в данном случае и совсем не в Амели. Это скорее хорошее лекарство, которое предотвращает выкидыш и помогает ребенку лучше развиваться в чреве матери, защищая его от различных угроз. Цветы используют обычно для устранения нежеланой беременности, поскольку они намного более ядовиты, чем корни. Противозачаточное средство. Зачем Джульетта? Когда все эти зловещие и хаотичные слова слились воедино, в его сознании всплыло воспоминание.